Дело об убийстве секретаря райкома Комсомола. И снова срочное дело. За день до суда Марк получил сообщение, что на следующее утро он должен защищать убийцу в поселке Березанка. Приехать удалось только вечером, и он сразу отправился в полупустую гостиницу. Ему приходилось в ней бывать и раньше. Знакомый администратор, увидев Марка, всплеснула руками. «Уж не убийцу ли вы защищать приехали?» «Угадали. А что такое?» «Господи, вы что, не знаете, что тут было? Тут же бунт был!» «Приезжий кавказец нашего Серегу, бывшего секретаря райком комсомола, убил!» «Когда убийцу арестовали и посадили в кутузку, пьяная толпа пыталась штурмовать милицию, чтобы расправиться с ним!» «Вызывали солдат, стреляли в воздух!» Тут примчалась целая куча родственников погибшего с Западной Украины. Все дни мутят народ, чтобы во время суда кавказцы и кончить. Я за вас боюсь. Наш-то адвокат срочно заболел, не хочет лезть в это дело. Да и вам как бы как-то отказаться. Зачем рисковать? Кавказцы точно растерзают. И вам достанется. Заболеть — и все. а да, хорошенькое начало. Везет, как утопленнику. «Непонятно, или я нахожу приключения, или приключения находят меня», — думал Марк, глядя на администратора. Нет, чтоб прислушаться к ее словам, но Овен, баран, он и есть баран. «Спасибо за предупреждение. Ладно, пойду-ка я спать», — ответил он. «Утро вечера мудренее». В половине девятого утра он уже открывал двери суда. Судью знал хорошо, бывал у него в процессах и раньше. Толковый пожилой бывший фронтовик относился к Марку как к сыну. И когда судья увидел его в своем кабинете, на его лице появилось выражение сожаления. «Марк Захарович, только тебя у нас тут не хватало!» «Ты что, не в курсе?» — набросился он. «В курсе. Просветили вчера в гостинице». «А ты знаешь, что уже один прокурор и два адвоката спрыгнули с этого дела?» Я сегодня роту милицейского полка с автоматами вызвал охранять процесс. Но с тобой-то что делать? Будешь уезжать домой, разорвут ведь. Ладно, сделаем так. Ты из здания суда не выходи, поесть принесут. Во время процесса они не дернутся, под дулами автоматов не попляшешь. в прениях выступишь максимально коротко. Я объявлю перерыв и через служебный выход мигом во двор. Там тебя будет ждать такси. На шоссе вывезет, а там на попутках до Николаева доберешься. Спасибо большое. Я хотел бы ознакомиться с делом. Вот оно, бери, читай. На обложке дело Марк прочел. Уголовное дело по обвинению Бегоева Алана Аслановича по статье 103 УК ССР. «Умышленное убийство». Чем больше Марк зарывался в это дело... Тем больше делал выписок из него, тем больше укреплялся во мнении, что приехал сюда не напрасно. Парня нужно спасать. Итак, обычный субботний вечер. В маленьком поселке Березанка только один центр досуга – Дом культуры. Там и бильярд на втором этаже, там и шахматно-шашечные баталии в фойе первого этажа. И, конечно же, танцы. Народу тьма. преимущественно молодежь, и мужская ее часть явно не совсем трезвая. Ну как не выпить для храбрости, знакомиться с девчонками? Потерпевший Сергей Кононов, 26 лет, бывший секретарь райкома комсомола, спортсмен, тоже пришел в Дом культуры с друзьями. Только в отличие от них выпил он лишку. Сначала пробовал играть на бильярде, но поскольку по шарам попасть не удавалось, чуть не подрался с игроками. Друзья не дали, утянув его на первый этаж. А там как раз перерыв в танцах, и болельщики столпились вокруг играющих в шашки и шахматы. Одним из них и был семи летний осетин Алан Бегоев, который недавно приехал в поселок и работал прорабом на стройке. В этот вечер он пришел в Дом культуры со своей беременной женой и как раз играл в шахматы. Жена болела за него, стоя за спинкой стула. Увидев Бегоева, Кононов подошел к нему. — Со мной играть будешь, ты понял? — Закончу партию, тогда и сыграем, — спокойно ответил Алан. — А я хочу сейчас. — Ты что, зверек, против меня что ты имеешь? — Я тебе уже все сказал, закончу партию, сыграем. — Нет, ты не доиграешь. И с этими словами Кононов одним ударом смел на пол все шахматные фигуры. — Китайская ничья, ха-ха-ха-ха! «Послушай, Сергей, ты же нормальный парень. Завтра проспишься, жалеть будешь? Лучше иди домой, отдохни. Ах ты!» — четырехэтажный мат. И с этими словами Кононов схватил деревянную шахматную доску и надел ее на голову Бегоева. Тот вскочил, лицо его пылало, но Алан опять сдержался и сказал, «Ладно, Сергей, расставляй фигуры. Я в туалет и назад, будем играть». И добавил шепотом, повернувшись к жене. Я потихоньку домой, а ты придешь позже. Побудь здесь минут десять, чтобы не заподозрил, что я не вернусь». Алан выходит из Дома культуры на ночной воздух и, заворачивая за угол, идет вдоль боковой стенки здания по кратчайшему пути к себе домой. Но у самого угла он слышит топот ног и крик. «Стой, черножопый! Сейчас я тебя мочить буду!» Этот крик услышал не только Бегоев. но и отдыхавшие в перерыве музыканты, курившие на лавочке за кустами, отделявшими их от здания. Услышав угрозу, герои тут же предпочли исчезнуть. То, что произошло дальше, известно только со слов Бегоева. Кононов кинулся на него и стал наносить удары руками и ногами. Поскольку его прилично качало, удары существенного вреда не приносили. Алан, закрыв голову, отступал, пока не уперся спиной в стену Дома культуры. Дальше отступать было некуда, и он с силой толкнул наседавшего в грудь. Кононов отшатнулся назад, при этом попав ногой в оставшуюся после дождя лужу, и со всего размаху шмякнулся спиной об асфальт, а головой об бордюр между зданием и кустами. И замер. Бегоев тотчас подбежал к нему, оттащил к находящейся рядом водяной колонке и обильно полил его лицо и голову холодной водой. Сергей пришел в себя, протрезвел и, оттолкнув руку Бегоева, поддерживающую его, буркнул «Ладно, я домой». На следующее утро мать нашла его мертвым. Подняла крик, сбежалась родня, соседи, вспомнили вчерашний инцидент и по поселку понесся слух «Проклятый кавказец убил нашего Серегу». В течение нескольких часов собралась огромная толпа и, подогрев себя самогоном, ринулась к дому Бегоева. Но, к счастью, милиция уже знала о происшедшем и успела его арестовать. Вот вкратце и все. К моменту, когда Марк завершил знакомиться с делом, зал судебных заседаний был забит под завязку, и из него доносился напряженный и угрожающий гул. Появление в зале прокурора встретили спокойно. А вот появление Марка неприязненным шумом. В тот момент, когда конвой ввел подсудимого, зал взорвался криками, угрозами и проклятиями. К счастью, плотная стена милиционеров с автоматами надежно прикрывала Бегоева от разъяренной публики. Допрос свидетелей о начале конфликта Марк начал с напоминания об уголовной ответственности за дачу ложных показаний. Огласив их прежние допросы, Марк практически заставил их повторить, как все было на самом деле в тот роковой вечер. Из четырех музыкантов, слышавших нападение потерпевшего Набигоева, явились только двое. Ладно, показания остальных есть в деле. Допрос подсудимого суд, прокурор и Марк провели раньше, и Алан слово в слово повторил то, что говорил на следствии, ни разу не запнувшись, не добавив и не отняв. Начинаются прения сторон. Женщина-прокурор с каменным лицом, просит признать Бегоева виновным в умышленном убийстве и приговорить к восьми годам лишения свободы. Марк поднимается и не успевает сказать ни слова, как зал начинает свистеть и топать ногами. Улучив паузу в этом гамме, судья громовым голосом объявляет, что прикажет очистить зал, если не установится порядок. В ряду милиционеров с автоматами происходит движение. Зал затихает. И Марк очень медленно, чтобы дошло, воспроизводит события того рокового вечера. Начинает, что необычно, с характеристики погибшего. Конечно, она исключительно положительная, но одна фразочка имеет прямое отношение к причине конфликта. В последнее время часто допускал появление на работе в нетрезвом виде. Зачитывает показания одного из его друзей по работе в райкоме «Комсомола». Когда он трезвый, он классный. Но если выпьет лишнего, у него крышу сносит. Вот где корень всего зла. Вот причина того, что отличный парень, любимец поселка, становился неуправляемым хулиганом, а бурлящая в нем энергия превращалась в агрессию. Сначала он пытался затеять драку с игроками на бильярде, а потом набросился на мирно играющего в шахматы Бегоева. Товарищи-судьи! Обращается Марк к судье и двум народным заседателям. Отвлечемся на минуту от юридической стороны дела. Мы все мужчины. На минуту представим себе шаг за шагом, как начинался конфликт. Бегоев, совершенно трезвый, с беременной женой в субботний вечер приходит в Дом культуры. Он идет не на танцы, где много выпивших парней, а играет в шахматы с такими же трезвыми и расположенными к интеллектуальным играм людьми. Перерыв. Танцевавшие выходят, кто покурить, кто в фойе поболеть за игроков. Жена Алана стоит за его спиной. И в этот момент пьяный потерпевший, расталкивая болельщиков и не обращая внимания на то, что с Аланом играет другой, требует, чтобы Бегоев немедленно играл с ним, продолжает Марк. «А теперь я прошу вас, товарищи судьи, представить себя на месте подсудимого». Вы спокойно поясняете Кононову, что сыграете с ним, закончив партию. В ответ вас обливают оскорблением. Зверек. Одним из самых обидных для кавказца. Каждый из вас мужчина. Защитник семьи. Тут у вас за спиной стоит жена, мать будущего ребенка. И в ее присутствии проглотить оскорбление? Показать себя трусом? Эту трусость женщина может никогда не простить в душе, даже если и не обмолвится об этом. Скажу честно... Я бы в такой ситуации не стерпел. Я бы не смог вынести такого публичного оскорбления, да еще и в присутствии любимой женщины. Что делает Бегоев? Он терпит. Пытается успокоить разбушевавшегося Сергея. А тот в ответ сметает все шахматные фигуры с доски, объявляя китайскую ничью. Второе оскорбление. Вы терпели бы вы? Не знаю. Алан терпит. И, наконец, получив в лицо залп четырехэтажного мата и деревянной доской по голове, что сделали бы на его месте вы, мужчины? Я спрашиваю, что?» Длинная пауза. И даже это Алан стерпел. «Почему?» «Потому что он оказался сознательнее меня, по крайней мере, в три раза». Бегоев понимал. «Вокруг наполненный газом баллон. Поднеси спичку и взрыв». Один удар кулаком, и через минуту разразится всеобщая массовая драка, так как находившиеся рядом строители и его друзья не стояли бы в стороне. Какие последствия могли бы быть в этой сумасшедшей полупьяной драке, один бог знает. Для того, чтобы выдержать и стерпеть все то, что выдержал и стерпел в той ситуации Бегоев, надо иметь гораздо больше мужества, человечности и сознательности, чем если бы он бросился драться. И он предпринимает последнюю попытку погасить конфликт, решив незаметно покинуть дом культуры. Что еще более разумное мог предпринять человек в его ситуации? Ничего. Все только что сказанное мною подтверждается показаниями многочисленных свидетелей и жены подсудимого. Подтверждается тем, что спичка не была поднесена. В противном случае жертв было бы намного больше. Прокурор требует признать его виновным в умышленном убийстве. Есть ли у нас хоть одно доказательство этого? Нет. У нас есть доказательство того, что Бегоев намеревался уйти домой. Он предупредил об этом жену и пошел по кратчайшему пути вдоль стены здания. Есть ли у нас доказательство, что он напал на потерпевшего, начал драку? Нет. «У нас есть доказательства того, что Кононов, догнав его с криком «Стой, черножопый!» «Сейчас я тебя мочить буду!» набросился на Бегоева. То есть намерение убить демонстрировал как раз погибший. Это утверждает и мой подзащитный, и музыканты, курившие на лавочке за кустами, чьи показания зафиксированы предварительным следствием. Да, о самой драке мы знаем только со слов моего подзащитного – Но ведь обвинение не представило ни одного доказательства, опровергающего эти показания. А в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, показания подсудимого являются одним из полноправных источников доказательств. Более того, судебно-медицинская экспертиза зафиксировала только одно повреждение головы и именно в области затылка. Ни синяков, ни кровоподтеков на лице погибшего не обнаружено, что совпадает с показаниями моего подзащитного. Бегоев отступал под ударами Кононова, пока не уперся спиной в стену здания. Что он мог еще предпринять в тот момент? Не сопротивляться? Ждать, пока будет избит до потери сознания или убит, как обещал это сделать Кононов? Естественно, он попытался защищаться и оттолкнул нападавшего. И не его вина, что нога потерпевшего в этот момент оказалась в луже. Тот поскользнулся, упал и ударился головой о каменный бордюр. «В чем же виноват мой подзащитный? В умышленном убийстве? Я показал вам, что у него не было умысла не только на убийство, но и даже на драку. В убийстве с превышением пределов необходимой обороны? Тоже нет. Методы и средства его защиты не превосходили методов и средств нападения». Он не пользовался никаким оружием против кулаков потерпевшего. Тот факт, что произошла смерть, в юридической науке носит название казус. Случай, когда обвиняемый не желал, не предвидел и не мог предвидеть наступление особо опасных последствий, поэтому и не может нести уголовную ответственность за свои действия. «Прошу моего подзащитного в инкриминируемом ему преступлении оправдать». Меньше всего Марк мог ожидать такой реакции из зала, которая последовала через миг после того, как он замолчал. Половина публики орала, посылая проклятия и угрозы в его адрес, но другая половина аплодировала. Аплодировали те, кто слушал и до кого дошел смысл его речи, в основном люди среднего возраста и старше. Возмущалась молодежь, которая и не слушала, и ничего не поняла, заряженная только на одно – расправиться с убийцей. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Марк стал собирать бумаги, намереваясь воспользоваться предложением судьи и незаметно покинуть поселок. Неожиданно к нему подошла секретарь судебного заседания и шепотом попросила зайти в кабинет судьи. «Как?» Нарушение тайно-совещательной комнаты — грубейший акт против отправления правосудия, влекущий безусловную отмену приговора. Но момент не для рассуждений. Заходят в кабинет судьи. «Ну и что ты прикажешь нам делать?» Кмура спрашивает судья. «Все понимаем, парень невиновен. Но ты же знаешь, оправдательных приговоров у нас не бывает. А если мы вынесем оправдательный приговор, никакая сила их не удержит». Будет море трупов с обеих сторон. Понимаю. В любом случае Бегоев пострадает. Наша задача эти страдания минимизировать. Я бы объявил о признании его виновным и назвал только номер статьи 106 Уголовного кодекса «Неосторожное убийство», не поясняя публике ее сути, и назначил года два лишения свободы с применением статьи 25 со значком «Прим» Условное осуждение с обязательным привлечением к труду, не расшифровывая этого. Главное, слова «приговариваются к лишению свободы» зал услышит. Ну, поработает Бегоев немного на стройке. Он строитель и есть, не в колонии же. А там и освободится условно-досрочно. Да, ладно, наверное, так. А теперь давай бегом на служебный выход. Такси тебя ждет. И ближайшие месяцы не бери дел в «Березанке». «А то мало ли что случится. Тебя тут хорошо запомнили. Будь здоров!» С этим напутствием Марк и уехал. Домой добрался без происшествий. Эта история неожиданно имела продолжение. Менее чем через год в конце рабочего дня в кабинет к Марку вошли Алан Бегоев с женой и маленьким ребенком на руках. Алан был освобожден условно-досрочно и воссоединился с семьей уже через восемь месяцев после суда. Ребята принесли трехлитровую банку меда с нашей пасеки и много слов благодарности. Марк быстро организовал чаек, и они еще два часа вспоминали все события того дня, решившего судьбу молодой семьи. «В Березанке мы жили одни, ни родителей, ни родственников. Если бы Алана посадили на восемь лет, как просила прокурор, и я осталась одна, вряд ли у нас был бы наш сыночек». Я и так почти каждый месяц лежала в больнице на сохранении. Спасибо вам, Марк Захарович. От всей нашей семьи и от всего сердца с чувством произнесла жена Бегоева. Мы вас всегда будем помнить. Конечно, будем. Прощаясь, уже в дверях улыбнулся Алан. Мы ведь и сына назвали Марком. Марик Бегоев. Дело о краже из сельского магазина. В недалеком прошлом Марк, читая речи выдающихся адвокатов прошлого по уголовным делам, не раз встречал, как знаменитые адвокаты России выигрывали процесс, произнеся всего одну фразу. Пытаясь представить подобное сейчас, он был уверен, что в нынешнем суде это уж никак невозможно. И тут, в понедельник утром, как всегда после двух выходных дней, заведующая сельским магазином Зинаида Ветрова, подошла к магазину и достала ключ от замка, чтобы открыть дверь. Ключ не понадобился. Замок висел на месте, но душка его оказалась спиленной, и его легко можно было вынуть одной рукой. Кража. Пронеслось в голове Ветровой. Не заходя внутрь, она вызвала сначала участкового, а потом и милицию из района. Осмотром было установлено, что воры похитили товаров на 3100 рублей – что должно было квалифицироваться как хищение, совершенное группой лиц в крупном размере. Поскольку наследили они немало, да и похищенные сбывали не особо скрываясь, задержали воров, а их было двое, довольно быстро, в соседнем районе. Только вот дядя у одного из них оказался работником областной прокуратуры и племянника в беде не бросил. При задержании у них обнаружили товаров из магазина на 500 рублей. Эту сумму хищения они после встречи с дядей и признали, но не больше. Вопреки существующей следственной и судебной практике, похитители отвечают за всю сумму недостачи, залез – отвечай. Следствие вменило ворам кражу имущества только на эти 500 рублей, а виновные в хищении остальной суммы – 2600 рублей – Определили Зинаиду Ветрову, заведующую магазином, мать-одиночку, воспитывающую двоих малолетних детей. Следствие приводило в качестве доказательства два установленных факта. Первое. Однажды, заколовка кабана, она незаконно продавала свое собственное мясо через магазин. И второе. Наличие списка односельчан-должников, которые получили товары, но еще не расплатились. на общую сумму аж 278 рублей. Какое отношение эти нарушения правил торговли, в лучшем случае дисциплинарная ответственность, выговор или увольнение, имели к хищению, у нормального человека в голове не укладывалось. Но в голове следователя, прокурора, суда первой, второй и надзорной инстанций оно почему-то уложилось без проблем. Три года лишения свободы, Иск на 2600 рублей и запрет работы в торговле на 5 лет – таков был приговор районного суда, самого гуманного суда в мире – детей определить в детский дом. Оставалась последняя надежда – Верховный суд Украины, и Марк отправился на прием к председателю уголовной коллегии. Приехав в Киев утром из вокзала на такси, добравшись до здания Верховного суда – Он сдал свою жалобу последним, видно, другие адвокаты дежурили с шести утра. Весь день просидел в приемной, наблюдая, как один за другим адвокаты с воодушевлением заходят в кабинет председателя уголовной коллегии Супренко и как спустя непродолжительное время выходят обратно с одинаково потухшим взглядом. Отменял или изменял приговоры Верховный суд чрезвычайно редко. Наблюдая за коллегами, Марк все больше убеждался, что шансы на успех у него минимальны. Какая-то продавщица в каком-то сельском магазине. Кому это надо? Его надежда на положительный исход таяла с каждым часом. Время рабочего дня подходило к концу, и вот, наконец, его очередь. Перед вызовом в кабинет председатель минут 15 знакомится с поданными им материалами. Называется фамилия – Рубин. Марк входит. Перед ним пожилой уставший человек в костюме без галстука, а на столе стопка бумаг. И Марк с предельной ясностью видит и чувствует, что все уже решено, что никакого интереса его дела для председателя уголовной коллегии не представляет, и что вся заготовленная заранее и сто раз выверенная адвокатская речь в одно ухо влетит, а из другого вылетит. Тяжелый взгляд серых глаз ползет по лицу Марка. И, не предложив даже присесть, взглянув на его имя на жалобе, Супренко также медленно спрашивает. «И что же такого особенного вы, Марк Захарович, хотите добавить к вашей жалобе, что соизволили приехать лично к председателю уголовной коллегии Верховного Суда Республики?» Сердце сжалось в комок. Цена его ответа, Судьба невинной женщины и двух ее детей. В один миг, похоронив свою такую продуманную речь, он неожиданно для себя громко выпалил. «Да ничего особенного я не скажу, Петр Григорьевич. Зато вся Николаевская область гудит. Теперь воровать можно. Государство воров жалеет. Все украденное на продавцов спишут, да их же в тюрьму и посадят». «Что?» Во взгляде Супренко мелькнула молния. «Говоришь, воровать можно, на продавцов спишут». С этими словами он резко пододвинул к себе листы жалобы и в верхнем правом углу крупными буквами зажглось «Истребовать дело. Супренко». Через некоторое время Верховный суд отменил приговор районного суда. Дело было направлено на доследование, в процессе которого воры получили по полной программе, а подзащитная марка была освобождена от уголовной ответственности и восстановлена на работе. Ее дети вновь обрели мать, и призрак детского дома навсегда исчез из их жизни».